Глава восемнадцатая Уилл остается с троем в гостиной, а Эмили ведет меня по длинному сверкающему коридору с квадратными окнами через равные промежутки. На каждом широком подоконнике стоит безупречное деревце бонсай в таракотовом горшке. Произведение искусства, похожее на бледно-зеленую скульптуру. Они выглядят ненастоящими. «У вас есть садовник, домохозяйка?» «Раз в неделю приезжают уборщики, все остальное делаю я». «Впечатляет, правда?» Большинство женщин обходятся без помощи. «Большинство женщин. Не Эмили Хейк, думаю я. В конце коридора закрытая дверь. Эмили мешкает, и я вхожу первой, чувствуя ее напряжение». Здесь уже побывали десятки людей. Они переворачивали все вверх дном, снимали отпечатки пальцев, рылись в одежде, книгах и фотоальбомах, открывали каждый ящик. Это вторжение необходимо. Но за ним тяжело наблюдать, особенно если и м е л и в чем-то винит ь себя. Возможно, не один год, если мы инстинкты не врут. Большая кровать Кэмерон аккуратно убрана. Простое кремовое одеяло и наволочка. Синяя бархатная подушечка в форме кролика. Интересно, Кэмерон относится к тому типу девушек, у которых всегда всё прибрано, или э т о Эмили не в силах сдержаться, зашла сюда после ухода криминалистов и сложила вещи? В тот вечер в доме были только вы и Кэмерон. Как вам показалось, с ней всё было окей? В основном, У нее еще не выстроился режим. Десятый класс. Настроение менялось чаще обычного. Она немного волновалась, я думаю. Она что-нибудь об этом говорила. Я старалась не выпытывать. Я читала все эти книги по психологии. Подросткам нужно свое пространство. Это была ошибка. п о д р о с т к и всегда головоломка. Я подхожу к к н и ж н о м у шкафу, бережно касаюсь корешков. Маленькие женщины. Излом времени. Тесс из рода Дербервилей. Над пропастью воржи. Волшебные сказки и фэнтези. Графические новеллы и поэзии. Рильке. Т.С. Эллиот. н н Секстон. Это книжные полки расцветающего читателя. А где работу, которую вы упоминали? Та, которую хвалил ее учитель? Не знаю. Кэмерон всегда была очень скрытной, даже в детстве. Она раскладывала свои чувства на бумаге. Она рисует? Да, сейчас меньше, чем раньше. откуда вы знаете? Просто догадка. Если нам удастся найти какие-нибудь недавние записи, мы можем получить намеки на то, что происходило с вашей дочерью. Я провожу рукой под шкафом. но ничего не нахожу, даже пыли. Открываю ящик стола, потом прощупываю углы матраса. Может, она держала это в школьном шкафчике? Возможно. Люди шерифов Лада наверняка собрали все вещи, но я предпочитаю проверить еще раз, на случай, если мы что-то пропустили. а Я иду к плотиному шкафу Кэмерон. В углу сдвинуто штук пять платьев. В основном в шкафу футболки и джинсы, Худи и фланелевые рубашки. Ей нравятся черные, серые и красные. к е д ы к о н в е р с и свитера-реглан. Стиль пацанки. Я касаюсь подолок красной клетчатой рубашки, поношенной явно любимой, очень личной, стоять и разглядывать ее вещи. Мне хочется извиниться. Эмили подходит ко мне и берет в руки один из свитеров, к а м е р Будто при должном тепле е в н и м а н и я она сможет оживить его. «Я пытаюсь готовиться к худшему, но не справляюсь. Если кто-то причинил ей вред или...» Она глотает воздух. «Вы не думаете, что это может быть кто-то из моих поклонников? Если это моя вина, я просто не знаю, смогу ли с этим жить». «Не стоит об этом думать. Если б кто-то хотел привлечь ваше внимание, скорее всего, вы получили бы т р е б о в а н и я о выкупе или какое-то другое послание». Звучит разумно. Произносит Эмили немного бодрее. Мы еще очень многого не знаем. Давайте попробуем делать по одному шагу за раз. Мне все время кажется, что я проснусь, что она войдет в дверь, я пойму, что это был просто страшный сон. Знаю. Тихо отвечаю я. То, что вы говорили раньше о проблемах брошенного ребенка, я никогда не думала об этом применительно к нам с троем. А может, и думала, просто выталкивала эти мысли. е й кивком подбадриваю ее. Мне нужно было больше открываться перед Кэмерон, больше говорить с ней. Когда я была в ее возрасте, у моего отца была интрижка с какой-то женщиной из нашего загородного клуба в Боулингрин, г в Северном о г а й Я там выросла. Она качает головой. Все знали, что он обманывает жену. Это было ужасно. Но ваши родители не развелись. Моя мать уехала в клинику для похудения. Когда она вернулась, мы все притворяли, что ничего не случилось. Шесть месяцев фермерского сыра и персиков. Отец подарил ей теннисный браслет с апферами, но тот сполз у нее с руки, она потеряла 30 фунтов. Теннисный браслет, простой гибкий браслет с некрупными камнями, обычно бриллиантами. 30 фунтов, около 14 килограммов. «И тогда вы сбежали в Голливуд? Сколько вам было?» о 19. Но вы так и не простили отца. Я снова гадаю, но уверена в своей правоте. А что ваш брат? Он испытывал те же чувства». Эмили выпускает рукав свитера Кэмерон и начинает застёгивать черепаховую пуговицу, немного хмурясь. Дрю заботится только о Дрю. Он не оглядывается. Мы никогда не говорим о тех временах. Понятно. Говорю я, представляя себе остальное. Уехав из Лос-Анджелеса, вы полностью перестали сниматься. Так и планировалось. Эмили безжизненно кивает. Работа занимала слишком много времени и внимания. Нас всюду преследовали п о п а р а ц ц и в ресторанах и на семейных выездах. Никакого уважения к частной жизни. Я рассчитывала, что у Кэмерон будет нормальная жизнь. Я, наконец-то, смогу посвящать ей больше времени. Я вижу на ее лице уныние. Она борется с жестокой иронией ситуации, виной грузениями совести. Неужели Кэмерон просила помощи, а я просто этого не замечала? В ее взгляде ужасная боль. Мне хочется утешить ее и заодно встряхнуть. У нас есть дело. Эмили, любые «что если» загонят вас в глубокую темную дыру. Вам нужно быть сильной ради, Кэмерон. Вы мне поможете? Я постараюсь. У вашего мужа есть связь на стороне? Именно поэтому вы ссорились. Ее лицо неподвижное и зависшее, как ледник, но я ощущаю страх, исходящий от нее жесткими, твердыми волнами. Внутри она сражается с собой за то, сколько можно мне рассказать. Его ассистентка в Парамаунте, и она не первая. Сочувствую. Но мне нужно ее имя. Зачем? Вы же не думаете, что она имеет какое-то отношение. Сейчас нам нужно прослеживать все ниточки. Дело в том, утрое нелегкое время. Эмили, да, хватит об этом. Хватит придумывать ему оправдание. Простите, я даже не подозревала, что занимаюсь этим. Я понимаю. На столе Кэмерон лежит красная тетрадь на пружине. Вся обложка разукрашена звездочками. Эмили открывает ее и вырывает чистый лист, она пишет фамилию, складывает лист вдвое и протягивает мне. Возможно, мы узнаем неприятные вещи, даже гадкие, но я считаю, что лучше самая неприглядная правда, чем незнание. Она выглядит уязвимой, полной сомнений. Надеюсь, вы правы. Засовываю листок в блокнот и подхожу к большому прямоугольному окну в половину длины северной стены. Слева подъездная дорожка и ворота. Справа газон, втекающий в густой лес. Жалюзи и с е р о в а т о б е ж е в о й бумаги собраны в подъемную систему. Когда я легонько толкаю болтающуюся сбоку шнуры, мой взгляд что-то выхватывает. На нижней части сетки видны маленькие царапинки. Их легко пропустить, если высматриваешь что-то другое. «Кэмерон, когда-нибудь...» Выбиралась из дома этим путем. Не думаю. Эмили подходит и смотрит. Напряжение туманит ее красивое лицо. Зачем ей это? Когда я нажимаю большим пальцем на раму сетки, она тут же поддается. Эту сетку открывали часто. Что за этим лесом? Дорога. До нее, наверное, полмили. Когда люди шерифа прочесывали территорию, они привезли собак. «Да? А в чем дело? Вы сбили меня с толку. Вы пытаетесь сказать, что Кэмерон просто сбежала?» «Не уверена. Но это многое объяснило бы. Но куда ей идти? И зачем?» «Я не отвечаю сразу. Жду, когда придут верные слова. Конечно. Эмили растерялась. Она не замечала боли своей дочери и, кажется, не понимала собственную боль. Она выросла». презирая собственного отца, но вышла замуж за его копию. Она жалела мать, но сама стала ею. Стоило ли чего-то в конечном счете ее побег в Голливуд? Да, она стала звездой, играя персонажа, которого обожали, и з которым идентифицировали себя миллионы людей. Но не гонялась ли она на самом деле за иллюзорной свободой до того, что оставила в прошлом? За годы работы детективом, И особенно в «Прожекторе» я много узнала о витках насилия в семьях. Но витки молчания могут быть не менее опасны. Они повторяются из поколения в поколение, с пугающим постоянством. Диета матери превращается в зацикленность дочери на контроле деревьев бонсай. Тайная, но явная неверность превращается в молчаливое согласие, а потом в опустошенность. И все это вывалилось на к а м е р о н п у с т из серебряной ложки, но и м и л и к о р м и л ы ее бессилием. «Я не думаю, что вашу дочь похитили». Резкие слова, но сейчас нет времени для чего-то иного. «Нет», — произносит Эмили так тихо, что могла бы сказать «да». Эти два слова никогда не разлучаются надолго. «Если Кэмерон сейчас кто-то держит, я думаю, она с ним знакома. Я думаю». Она ушла по собственной воле.